мой Казахстан, я шлю привет. Салам, салам, не виделись с тобой мы много лет. Я что-то упустил и вот догнать готов, как будто бы я жил в долине вечных снов. Салам, салам, родной мой Казахстан, я шлю привет. Assalamu alaikum Родной Гараганде Салам, Салам, А может же ты сай приснится мне, и вдруг пробьет слезу, я вспомню, остану, и в памяти моей махну в алмату Салам, Салам, родной мой Казахстан, я шлю привет, салам. Ше друзья. салам алейкум. Народные сёла города. Салам алейкум тут. Салам алейкум там. Салам алейкум Казахстан. Казахстан, я шлю привет. Салам, салам, храни тебя Господь от разных бед. Пусть очень далеко остался в дом родной, но сердцем и душой я все-таки с тобой. Салам, салам, родной мой Казахстан, я шлю привет. Салам алейкум, мои хорошие друзья! Sjena yeah.